Мы с детства привыкли к визуальным играм и не находим в синтезированных объемных изображениях ничего удивительного, а тем более страшного. Но когда на ничего не подозревающего человека внезапно бросается хищный зверь с вооруженным инопланетянином, пусть это даже лишь голографическое изображение, то в первый момент человек все-таки растеряется или даже испугается, если у него слабые нервы. Стюарт относился к людям со слабой нервной системой. Поэтому с ним приключилось именно второе. Он испугался. Стюарт выронил под нос и отшатнулся назад прямо в объятие стоявшего за его спиной охранника. Тот обладал более уравновешенным организмом, но Стюарт сильно ударил его спиной и помешал вовремя воспользоваться оружием. Я не стал терять времени и прыгнул вперед из-за спины игрушечного чудовища. Охранник, как я и рассчитывал, не успел оказать сопротивление. Правую руку с бластером ему нейтрализовал повисший на нем стюарт. Левую я еще в воздухе блокировал сам. Кулак своей правой руки я направил в челюсть охранника. Удар получился знатный. Весь момент инерции, приобретенный моим телом во время прыжка через выброшенный вперед сжатый кулак, перешел на охранника. Тот с невнятным хрюканьем отлетел к противоположной стене коридора, ударился о нее всей спиной, обмяк и сполз на пол. Нокаут. Я мягко приземлился рядом. Охранник сидел на полу, прислонившись спиной к стене и вытянув ноги. Он смотрел на меня мутными глазами. Я вынул из мягкой руки бластер, взял его, за задул и на всякий случай не сильно приложил рукояткой охранника еще раз. Тот обмяк окончательно, глаза закрылись, голова свесилась на бок. В таком виде некоторое время он не будет представлять опасности. Затем я вспомнил про стюарда. Не разгибаясь, я принял нижнюю боевую стойку и резко развернулся в его сторону. Выяснилось, что силовое вмешательство уже не требуется. Изнеженный лакей не был приспособлен к таким стрессам. Он лежал навзничь, закатив глаза. Я нагнулся и осмотрел его. Парень был бледен как мел, на лбу виднелись капельки пота. Я протянул руку и пощупал на шее пульс. Сердце билось еле-еле. Парень был в глубоком обмороке. Ничего от страха не умирают. Все это время Джейсон, как зачарованный, неподвижно сидел в кресле. «Выключи эту чертову музыку и помоги мне!» — прокричал я. Джейсон, наконец, сообразил, что происходит. Он, потряс головой, приходя в себя, медленно поднялся и выключил игровую приставку. Рев и пальба умолкли. «Будем надеяться, что мы не переполошили весь корабль», — пробормотал я, затем добавил, обращаясь к Джейсону. «Не стой, как истукан, помоги затащить их в комнату». Вдвоем с Джейсоном мы быстро перетащили два бесчувственных тела в карцер. Я прикрыл за собой дверь. Из простыней, заботливо постеленных на кровати, вышел прекрасный перевязочный материал, которым я крепко связал вместе руки и ноги своим пленникам. Поза получилась не слишком удобная, зато исключающая любые возможности к сопротивлению. Крахмальные салфетки со стола идеально сгодились в качестве кляпов. Упаковав таким образом посетителей, я принялся приводить их в чувство. Охраннику было достаточно двух легких пощечин. Видимо, он терпеть не мог, когда его убьют, пусть даже в бессознательном состоянии и жутко обиделся на меня. Он попытался вскочить на ноги, а когда это не удалось, замычал что-то угрожающее и попробовал одновременно боднуть меня головой и пнуть связанными ногами. Я молча навел на него бластер, и парень нехотя успокоился. Со стюардом мы провозились дольше. Он никак не хотел приходить в себя. Пришлось открыть и вылить на него целую банку холодного пива из холодильника. Тогда он очнулся то ли от холодной жидкости, то ли от любимого запаха. Я кратко проинструктировал ребятишек, чтобы вели себя хорошо, не шумели и ничего руками не трогали, тогда за ними скоро придут. После этого я подмигнул Джейсону, мы выскочили из камеры и захлопнули за собой дверь.